Три. Преподаватели, в основном, молодые люди до 30 лет. Хорошо, когда преподает молодой и энергичный человек. Между учителем и учеником нет разрыва в несколько поколений, а значит, вероятность взаимопонимания велика. Преподавателю права, экономики, юриспруденции Александру Куницыну не сказавшему ни слова о благотворной роли царя в приветственной речи, который учился в Гитингенском университете вместе с Николаем Тургеневым и Петром Каверином, было 29 лет. Николаю Кашанскому, который отвечал за русскую словесность и латынь и утверждал на лекциях, что каждое лишнее слово есть бремя для читателя, было 30. Александру Ивановичу Галичу, историку и словеснику, Также выпускнику Гиттенгена было 28, а преподавателю математики, физики и черчения Якову Карцеву Вообще, 26. Возрастом давил только 55-летний преподаватель риторики и французской словесности Давид Иванович дебудри Но являясь младшим братом убитого в теплой ванне героя французской революции Марата, он был частью живой истории. Пушкин, кстати, был его лучшим учеником. Другой частью живой истории был преподаватель музыки и хорового пения, польский композитор Вильгельм Теппер де Фергюсон. Вильгельм лично встречался с Моцартом и гайдном а значит, лицеисты находились в одном рукопожатии от величайших музыкальных гениев эпохи. Всего же в лицее преподавали 7 профессоров. Каждому выделили благоустроенную квартиру неподалеку от работы и оклад в 2000 рублей в год. На сегодняшние деньги примерно 230 тысяч рублей в месяц. Много это или мало, при условии хорошей казенной квартиры, не расточительной жены, которую государство не выдавало, и кормежки за счет заведения, в принципе, неплохо. Для сравнения, Лермонтов просил у своей золотой бабушки себе на транспортное средство коня около полутора тысяч рублей. Сегодня порядка двух с половиной миллионов то есть цена нового автомобиля. Иными словами, годовая зарплата лицейского профессора это четыре третьих коня Парадера, купленного автором демона. А с другой стороны, зачем профессору конь? Ему книги нужны, а в степь, как ветер, пусть Лермонтов улетает.